Генерал, воспитанный в страхе Божием, всегда прилежал к церковному служению, всегда молился усердно, крепко слагал три перста и еще крепче налагал их на лоб и плечи, подтягивал певчим и не скупился на земные поклоны, но на этот раз его молитвенное настроение нарушилось случайным обстоятельством. Оглянувшись назад, давая дорогу причетнику, проходившему в алтарь, Степан Богданович увидел на другой стороне интересную молодую женщину, одетую не по-монашески, однако ж и не по мерски. «Должно быть черница Елена, постриженная государыня», подумал он, и стал внимательнее всматриваться в историческое лицо. Оно показалось ему на первый взгляд обыкновенным, хотя и довольно красивым. Степан Богданович уже не с прежним вниманием продолжал слушать церковную службу, и в его голове вместо молитв припомнилось все, что слышал он прежде о разведенной государине. Ему припомнились общие толки, ходившие тогда о ней в народе, горячо осуждавшие сурового царя, ни за что ни про что запершего в келью добрую и любящую жену. «Да». Она смотрит скромную, любящую женщину и красотою нисколько не хуже заморской любовницы. После обедни и молебна отец-протопоп с генералом Глебовым отправились в келью государыни поздравить с праздником и отведать царицына хлеба и соли. Иначе поступить было бы крайне неприлично». В келье Авдотья Федоровна произвела на генерала еще большее впечатление, может быть, от сравнения с заскорузлыми и неприглядными лицами старец. Степан Богданович все больше и больше заинтересовывался, он смотрел только на красивое лицо невинной страдалицы, слушал только ее кроткие вопросы ему и отвечал на них иногда не в попад. Прошла неделя после Петровского праздника. В следующее же воскресенье Степан Богданович, уже без сопровождения отца Протопопа, отправился снова к обедне в Покровский монастырь, а после службы к Иннокене Елене. В этот приезд Авдотья Федоровна встретила гостя как старого знакомого, с которым хотя виделась не более одного раза, но о котором невольно не переставала думать. «Мне нужно быть особенно приветливой к этому генералу», — думалось ей. «Скоро предсказания святых угодников сбудутся. Отец вышел уже из гиены до пояса. Скоро я сяду на державство, а тогда верные слуги мне будут необходимы». По неопытности, а больше еще по любви к мужу, тогда не думала об этом, и вот теперь осталась одинокой. Но несмотря на такое решение... В обращении царицы проявилась сдержанность, какая-то принужденность, заметное умалчивание того, что помимо ее воли просвечивалось наружу и было бы понято самим Глебовым, если бы он не был до последнего предела наивным. Генерал пробыл у государа недовольно долго, но только под конец свидания они стали разговорчивее друг с другом и без смущения перекидываться взглядами. Прощаясь, государыня заметила, что в монастыре особенно хорошо отправляют всенощное бдение перед праздниками, на что Степан Богданович тотчас же изъявил желание послушать велигласие в следующую же субботу. И стала разыгрываться обыкновенная история, какая разыгрывалась и вечно будет разыгрываться во все времена между молодыми мужчиной и женщиной в тех обстоятельствах, в каких были Авдотья Федоровна и генерал Глебов. Государыня и Степан Богданович постепенно и незаметно для самих себя увлекались чувствами, от которых не спасает ни черная ряса, ни мундир, ни сермяга. Посещения стали повторяться часто и не ограничиваться одними поздравлениями после праздничных церковных служб. Рослая и стройная фигура генерала стало появляться в обительских стенах и в будни